Глава вторая. Красота убьет мир. Кто она, это бесстрашная воинственная красавица, это юная богиня, внушающая восхищение и ужас одновременно? Откуда она явилась на землю? Что она принесет ее жителям? Ослепительное счастье или неисчислимые беды? Процветание и спокойную жизнь или страдания, кровь и слезы? Трудно сказать, ведь будущее отдельного человека, племен и целых народов зависит от огромного числа случайных факторов. При взгляде на божественную пришелицу никто не смог бы поверить, что она уничтожит убогих жителей отсталой планеты. Красота спасает мир, а не уничтожает. Но перед тем, как спасти Вселенную, красота может поставить ее на грань гибели. Ее звали Арианда, представительница высокоразвитой цивилизации кармеонов, история которой насчитывала уже несколько миллиардов лет а сферы влияния охватывали целые галактики. Внешне кармионы довольно сильно походили на людей. Прямоходящие существа, имеющие две нижних опорных и две верхних хватательных конечности. Строение тела они имели аналогичное человеческому, хотя, скорее всего, наоборот, это мы похожи на них. Кстати, так же, как и люди, кармионы были двуполыми. Единственное, что резко отличало их, необыкновенная гармония в сложении, движениях, осанке. Вселенская эволюция привела их народ к необыкновенному совершенству, при этом оставив каждому представителю, каждому роду особые черты, присущие им как яркой индивидуальности. империи где родилась Арианда, правил совет звездных императоров. Они отвечали за то, чтобы соплеменники Арианды, к тому времени ставшие практически бессмертными, выполняли свою священную миссию – исследование всех планет во Вселенной и поиск новой жизни. Никто не мог понять, почему эта миссия стала основанием для развития на протяжении сотен тысячелетий могучей цивилизации. С упорством муравьев или пчел народ Арианды следовал своему предназначению – Была ли это воля некого неведомого большинства или когда-то еще более могущественная цивилизация именно таким образом настроила генетический код народа звездных императоров, неизвестно. Но эти существа воспринимали свою таинственную миссию как данность. Мы созданы именно для этого, а потому будем вести себя так и только так. Это священная цель, все остальное – средство для ее достижения. Способ перемещения по космическим просторам при помощи торсионных капсул позволял очень быстро, буквально за пару недель, перемещаться на огромные расстояния, которые исчислялись сотнями световых лет. Благодаря этому диапазон исследований включал в себя порядка актилеона планет. Это число с 27 нулями. А народ Арианды насчитывал всего около триллиона особей. Так что посланцам звездных императоров приходилось работать в одиночку. Арианду в странствиях сопровождал верный робот, отзывающийся на имя Ном, что на языке ее народа и означало «верный». Программа жизнедеятельности робота носила двойственный характер. Предупреждение любой угрозы жизни, здоровью и безопасности хозяйки, плюс уничтожение любой цели, указанной ею. Для выполнения первой функции машина проводила круглосуточный мониторинг окружающей среды в радиусе, достаточном, чтобы заблаговременно предотвратить угрозу. А еще робот этого класса представлял собой универсальный боевой организм, разрушительная сила которого была воистину безгранична. По приказу хозяйки он был способен испепелить все живое в радиусе сотен километров. Однако народ Арианды давно понял, какой ценностью обладает жизнь. Казалось бы, в космосе находятся сотни миллиардов звезд, вокруг миллиардов светил вращаются планеты. Значит, теоретически можно рассчитывать на то, что во Вселенной должна регулярно возникать жизнь, в том числе и разумная. Для этого достаточно, чтобы умеренного размера планета вращалась на оптимальном расстоянии от достаточно стабильной звезды в пространстве, свободном от чрезмерного количества астероидов, комет и черных дыр. Так думали предки Орианды, когда в незапамятные времена приступили к освоению космического пространства. Но исследование десятков тысяч планет дало удручающий результат. Оказывается, жизнь – редчайшее исключение. Ее возникновение обусловлено таким огромным количеством существенных условий, а вероятность ее зарождения настолько мала, что даже база из актиллиона небесных тел позволяет надеяться на удачу всего в нескольких сотнях случаев. А если говорить о разумной жизни, то возможность встретить собратьев по разуму и вовсе стремиться к нулю. За всю историю развития цивилизации Арианды ее народ открыл 29 планет, на которых зародилась жизнь. Разум на этих планетах обнаружен не был. При этом цивилизация Арианды достигла гигантских высот в деле создания искусственного интеллекта. Правда, такой разум создавался в чисто утилитарных целях для организации деятельности высокотехнологичных автономных машин, обслуживающих потребности населения. Так космический корабль «Арианды» был разумным серверным механизмом. Его энергетической и механической оболочками управлял искусственный кварко-нейтринный разум, клонированный сознание «Арианды». Именно так достигалась высочайшая степень координации между разумной машиной и ее пилотом. Аном обладал модифицированным интеллектом и рефлексами самого опасного хищника Звездной Империи – Роликонда, который в доисторические времена наводил ужас на предков Орианды. Боевые способности этого существа позволяли ему возглавлять пищевые цепочки на родной планете Звездных Императоров на протяжении миллионов лет. А еще эти хищники славились своим трепетным отношением к потомству – Сам Роликонда защищала своих детенышей с непревзойденной отвагой и самоотверженностью. Столь отточенными реакциями грех было не воспользоваться, создавая разумный боевой механизм. Добавьте к способностям Роликонда возможности самого передового энергетического и механического оснащения, и вы получите представление о том, что может сделать в экстремальной ситуации Ном. «Что же, значит, мы обречены на одиночество», — решили в Совете Звездных Императоров. Широкие исследования космоса были свернуты и стали уделом небольшой группы энтузиастов, которые продолжали верить в невероятное, надеяться на невозможное. Арианда была из их числа. Месяц за месяцем, год за годом, столетие за столетием бессмертная красавица перемещалась в космическом пространстве, методично прочесывая один сектор за другим, отсеивая все новые и новые безжизненные планеты. Звездные исследователи, автоматические корабли, вели разведку и сообщали Арианде о перспективных планетах. Получив такую информацию, она вместе с верным Номом спешила к новым разочарованиям. И вдруг один из разведчиков передал невероятное, абсолютно фантастическое сообщение. Открыта планета с явными признаками жизни. Арианда проложила курс к чудо-планете, однако новая информация повергла ее в уныние. Она опоздала. В этом секторе уже работает исследователь. И какой исследователь? Сам знаменитый Магун. Он прославился тем, что сумел открыть три планеты, на которых развилась жизнь. Три из двадцати девяти после исследования неисчислимого множества миров. Нет. Слишком много совпадений. Будь что будет, я навещу Магуна и посмотрю на открытый мир. Что-то здесь явно не так Пора выяснить, почему Магону так везет Прикрыв глаза, Звездная Принцесса отдала команду кораблю и отправилась в путь Наконец-то я собственными глазами смогу увидеть самое редкое явление Вселенной Жизнь А может быть мне повезет? И на этой планете будет обнаружен разум? Посмотреть на такое чудо один шанс на миллиард «Пусть магон говорит что угодно. Я хочу в этом участвовать».